Глава 5 Алексей вернулся домой глубоко за полночь. Чувство вины перед Ксюшей не давало покоя. Ее расстроенный голос преследовал Алексея весь оставшийся вечер. Он решил, что в следующие выходные они точно выберутся из города. В крайнем случае, через выходные. Оставив вещи в холле, он поднялся на второй этаж. Будить Ксюшу не хотелось, да и не смог Алексей привыкнуть до конца спать с кем-то в кровати. С сном у него было множество неприятных воспоминаний, и он никак не мог забыть, как Ксюша в первый раз испугалась. Приняв душ, он лег спать в гостевой спальне. Утром Ксюша не вышла на завтрак. «Дуется», — подумал Алексей и вздохнул. Любимый кофе сразу потерял свой вкус. На работе у него, как назло, до самого вечера не выдалось свободной минутки, чтобы позвонить жене. Понимая, как плохо все выглядит со стороны, он купил букет цветов в надежде закладить вино. Вернувшись с работы, Алексей открыл дверь. В доме было непривычно тихо. В дальнейшем он готов был поклясться, что именно по тишине понял все. «Ксюша!» — позвал он, но никто не ответил. Оставив цветы на кухне, Алексей поднялся на второй этаж. Испытав облегчение от того, что все вещи на месте, он спустился вниз и набрал ее номер. Недоступен. Причувствие скорой беды заставило набрать родителям. Возможно, она уехала без него. «Алло, Ирина Борисовна, здравствуйте!» «Привет, Алёшенька. Как у вас с Ксюшей дела?» Сразу спросила тёща. «Она говорила, вы заедете на выходных». «Простите, хотел предупредить, у меня на работе планы поменялись. Пришлось отменить поездку». «Ну, ничего страшного. Будет возможность, приезжайте». «Хорошо, спасибо. Константину Игоревичу передавайте привет». «И ты, Ксюше, передавай». Пусть перезвонит, как время будет. Итак, Ксюша не уехала к родителям. Он вспомнил, что в четверг ему приходили уведомления о снятии денег с карт. Но тогда Алексей решил, что Ксюша просто играет на его нервах, привлекая к себе внимание. Внезапная мысль о том, что ее могли ограбить и потребовать снять деньги, заставила его сердце пропустить удар. А вдруг Ксюша в беде? Он быстрым шагом пошел в кабинет, чтобы найти записную книжку и позвонить знакомому из полиции. Никак не мог отделаться от старой привычки записывать номер на бумаге. Алексей судорожно порылся в ящиках, и взгляд упал на маленький квадратик бумаги, на котором было написано всего одно слово. «Прощай». Ксюша ушла. От него. Алексей сверлил взглядом бумажку, надеясь, что та либо исчезнет, либо вспыхнет синим пламенем. Куда она уехала? Почему не забрала вещи и не поговорила с ним, прежде чем сжечь мосты? Он ведь ее муж и заслужил элементарного «я тебя больше не люблю и хочу развестись» в лицо. Ему срочно нужно было выпить. Налив стакан виски для особых случаев, Алексей посмотрел на него и решил, что сегодня он выпьет немного больше положенного. Напиток обжег горло и огненной смесью опустился в желудок. Вместе с жаром в нем поднималась и злость. Не прошло и десяти лет, и он снова остался один. А ведь Ксюша оказалась особенной. Алексей не помнил, как снова поднялся в их спальню. Одним резким движением все баночки и шкатулки полетели с ночного столика на пол. Затем настала очередь одежды в шкафу. Выворачивая все содержимое наружу, Алексей порядком устало запыхался. Она забрала только рваные джинсы, футболку и дурацкую пижаму единорога. Устало, опустившись на пол, он смотрел на кучу дорогих тряпок, и злость сменилась отчаянием и чувством вины. В их общей спальне не было его вещей. И причина была не в Ксюше. Он давно для удобства перенёс их в гостевую комнату. Алексей сам сделал все, чтобы они отдалились. «Поездка», — подумал он. Она уехала из-за того, что он отменил поездку. В памяти всплыли все те случаи, когда Алексей отменял ужины, походы в кино и просто совместные выходные. К его стыду их было немало. Пошатываясь, Алексей спустился вниз. В компании с бутылкой он устроился на ступеньках, и решил, что завтра непременно найдет способ вернуть Ксюшу, чего бы это ни стоило. Впервые за свою долгую жизнь Кощей тяжело просыпался. Всё тело затекло от неудобной позы, и, пристав с кровати, он тут же зашипел. Голова просто раскалывалась. Когда взгляд сфокусировался, Алексей увидел устроенный вчера бардак и с подозрением посмотрел на пустую бутылку виски. Неужели он не погружался в мертвецкий сон и просто потерял сознание? Кое-как придя в себя, он принял душ и выпил двойной эспрессо. Головная боль немного отпустила. На телефоне высветились десятки пропущенных от секретаря. Написав СМС, что берет отпуск, Алексей понимал, какая паника начнется в его фирме, но сейчас были более важные дела, чем бизнес. Он набрал один из старых номеров в своей записной книжке. «Здравствуйте. Соловей Будимиров. «С кем я говорю?» Раздался на том конце низкий хриплый голос. «Алексей бессмертный. Несколько лет назад мне порекомендовал вас Иннокентий Сигизмундович, и я хотел бы предложить вам работу». «Все рабочие вопросы я обсуждаю лично». «Как и я. Где и когда мы можем встретиться?» Через три часа Алексей пришел в свой офис. «Алексей Юрьевич, слава богу!» Подскочила к нему взъерошенная Софья. «Я ненадолго». Сразу перебил Кощей. Будет что-то срочное, пишите на почту, отвечу, как будет время. Когда придет Соловей Будимиров, проводите его сразу ко мне в кабинет. Все остальные встречи отменяются на неопределенный срок. Но расписание! Алексей резко развернулся в дверях, прожигая взглядом бледную, как смерть секретаршу. К черту расписание. Отрезал он и вопросов больше не последовало. Соловей Будимиров пришел ровно в назначенное время. Выглядел он как ничем не примечательный мужчина лет сорока. Встреться они завтра на улице, Алексей, скорее всего, и не вспомнил бы, где видел его раньше. Наверное, таким и должен быть частный сыщик, словно сливающаяся с толпой серая тень. «У меня есть кодекс», — прямо сказал Соловей, когда Алексей в двух словах изложил суть вопроса. «Мне нужны сутки, чтобы решить, возьму я это дело или нет. Я волнуюсь за свою супругу и на счету каждая минута». Ксения — ходячая катастрофа и может влипнуть в какую-нибудь передрягу, тем более с крупной суммой денег на руках. Если вас беспокоит вопрос цены... Деньги меня беспокоят далеко не в первую очередь. Мое последнее слово. Я изучу обстоятельства и к завтрашнему утру дам вам знать о своем решении. Это самый ранний срок. Если вас это не устраивает, обратитесь к моим коллегам. Соловей выдержал прямой взгляд Алексея и последний кивнул. «Кодекс есть кодекс». В каком-то смысле Алексей был рад, что у сыщика есть принципы. Такие люди внушали ему доверие, и Кощей все для себя решил. «Я буду ждать вашего звонка». «Вот данные Ксении. Не нужно. Я сам все найду». Перебил его Соловей и, не прощаясь, ушел. Алексей остался в кабинете один. Впервые за долгое время ему совершенно не хотелось работать и было полностью плевать на то, что происходит в фирме. Его взгляд зацепился за канцелярский нож на столе. Он ни разу им не пользовался. Никто сейчас не использовал бумажные письма, но от старых привычек было тяжело избавиться. В каком-то смысле Алексей был соткан из старых привычек. Покрутив тонкий острый ножик в руках, он резким движением воткнул его в ладонь. Сильная боль не заставила себя долго ждать. Алексей откинул окровавленный нож в сторону и смотрел, как из раны сочится кровь. От физической боли, бушевавшие внутри чувства, немного утихли. Кощей встал и направился на выход. Ему больше не хотелось находиться в офисе. Он вышел, не сказав ни слова секретарю, и зашел в лифт. Люди, стоящие рядом, от него отстранились. «Простите», — привлекла его внимание испуганная девушка рядом. «У вас кровь с руки капает». Алексей, непонимающе, посмотрел вниз. Темные капли крови глухо падали на блестящий металлический пол. Рана не зажила. Алексей достал из кармана пиджака шелковый носовой платок и перевязал руку. Уже сидя в машине, он проверил ее снова. Кровь немного запеклась, но глубокий ровный порез был на месте. Кое-как он приехал домой. Волнение не покидало его всю дорогу. Он смутно догадывался о том, что произошло, но отказывался в это верить. Кощей тысячи лет жил прекрасно, зная, что может умереть только в одном случае — И вот животный страх смерти закрался ему в душу. Он не хотел умирать. Не так. Алексей представлял себе, как через сотни лет, если Ксюша этого захочет, они вместе сломают его иглу и превратятся в прах. Как в дурацкой сказке. Жили они долго и счастливо, пока не умерли в один день. Дома он проверил руку еще раз. Чудо не случилось. Спустя несколько экспериментов с зажигалкой, кипятком и даже осколком стекла, Алексей понял две вещи. Первое — ему нужна аптечка. Второе — его бессмертие исчезло.